Дипломатия Только с середины февраля 1805 года начали появляться первые вначале неясные сведения о том, какая судьба ожидает русское посольство. На корабль однажды приехали японские чиновники с переводчиками и объявили, что из Еяда в Нагасаки императором отправлен уполномоченный, которому поручено вести переговоры с русским послом. По их словам, уполномоченный находился в пути. Он очень важный сановник, настолько важный, что имел право смотреть императору на ноги». «Почему на ноги?» – удивился Крузенштерн. «Японцы объяснили ему, что обыкновенные подданные их императора должны в его присутствии лежать ничком на полу и могут при этом смотреть только в пол. И лишь самые важные японские вельможи, разговаривая с императором, имеют право смотреть ему на ноги». Одним императорским родственникам, и то в исключительных случаях, разрешается глядеть на живот своего повелителя. Крузенштерн стал догадываться, что Рязанову не придется ехать в Ээда. Вряд ли император отправил такого важного сановника только для того, чтобы сопровождать русского посла в пути. Очевидно, ему поручено вести переговоры с послом в Нагасаке. Скоро это предположение подтвердилось. 20 марта японцы официально сообщили Крузенштерну, что сановник, посланный императором, переговорит с послом обо всём здесь, в Нагасаки. Приезд сановника ожидается со дня на день. 30 марта он, наконец, приехал в Нагасаки вместе со свитой, состоящей из восьми вельмож. Ему отвели дом недалеко от русского посла. Сейчас же начались переговоры между Крузенштерном и японцами о том, какими церемониями должна сопровождаться дипломатическая встреча представителей двух держав. Японцы хотели, чтобы, здороваясь, русский посол поцеловал ногу уполномоченного их императора. В конце концов, сговорились на том, что Рязанов поздоровается с японским сановником по-европейски, легким наклоном головы, но зато явится без башмаков, без шпаги и будет сидеть на полу. Первая встреча состоялась 4 апреля. Рязанова вынесли из его дома на носилках, покрытых балдахином. За носилками следовали пешком пять человек. Майор Фредеридце, поручик Ошелев, советник ФОС, доктор Эспенберг и лейтенант Левенштерн. Это была свита посла. Перед носилками шел матрос и нес знамя. Эта встреча была еще не деловая, и устроили ее только для того, чтобы представители обеих держав познакомились друг с другом. Сказав друг другу несколько вежливых слов и взаимно справившись о здоровье, Рязанов и японский сановник расстались. Вторая встреча деловая должна была состояться на следующий день, 5 апреля. Рязанова второй раз внесли под Балдахином в дом сановника. После новых приветствий и изъявлений вежливости приступили к делам. Представитель японского правительства прочитал длинное и чрезвычайно торжественное послание, подписанное японским императором. Переводчики перевели слова послания на голландский язык. Послание японский император запрещал впредь русским судам посещать японские порты и отказывался подписывать какой бы то ни было торговый договор. Мало того, он не хотел даже принимать привезенные ему из России подарки. В японской ответной грамоте говорилось. Могущественный государь российский посылает посланника и множество драгоценных подарков. Приняв их, властелин японский должен бы, по обычаям страны, отправить посольство к императору России с подарками, столь же ценными. Но существует запрещение жителям и судам оставлять Японию. К тому же Япония не столь богата, чтобы ответить равноценными дарами. Следовательно, властелин японский не может принять ни посланника, ни подарки. Итак, первое русское посольство в Японию должно было вернуться на родину, ничего не добившись. Впрочем, в послании своем японский император был очень любезен. Он обещал бесплатно снабдить русский корабль на два месяца провизии и сверх того дарил русским морякам 2000 мешков соли, 2000 маленьких шелковых ковриков и 100 мешков пшена. Провизию, соль, пшено, шелковые коврики – все это японцы доставили на корабль в несколько дней. Рязанов покинул свой дом и вернулся на корабль вместе с «Зеркалами». которых никому не пришлось нести на руках в Иеда. Несчастные японцы, привезённые из России, получили, наконец, право оставить корабль и сойти на берег. С огорчением покидали они Надежду. Родина встретила их неприветливо. Они не скрывали, что опасаются за своё будущее. 18 апреля 1805 года Надежда вышла из Нагасакской гавани.